8 Знаешь ли ты, что Джелоу не просто город на берегу одноименного озера. Он славен своими рыбными промыслами, производством керамики и добычей серебряной руды в горах неподалеку. Именно в Джелоу и была в свое время написана известная песня рыбака, который скучает по своей возлюбленной и мечтает вернуться к ней домой, в то время как его утлая латчонка разваливается во время шторма. Говорит второй старший брат Гуаньсе и подставляет свое лицо солнечным лучам, греясь. Он сидит на облучке телеги и болтает ногами в воздухе. «Ты бы лучше не воображал, а помогал телегу толкать!» ворчит третий брат Джанхэй. «Лошадей-то нет пока!» «Я – заместитель, командующий рейдом, славный и устрашающий седьмой сестры», – откликается Гуань Се. «Кроме того, я играю роль начальника стражи этого торгового каравана. Где ты видел, брат Джан?» Чтобы начальники стражи телеги толкали. Начальники стражи, они вокруг себя смотрят, как бы на них разбойники не напали. «Вот ты, брат Джан, знаешь ли ты, что эти места небезопасны?» Как раз где-то здесь и промышляют печально известные и беспощадные разбойники с горы Тяньша. Говорят, что среди них есть тот самый яростный кабан Джанхэй, чья сила равна пяти дюжинам кабанов-сикачей в брачный период. Ногами он толкает землю, а головой пахтает облака. «Да, продолжай», – подозрительно прищуривается третий брат. «Продолжай. Что там про яростного кабана?» Этот муж подобен гиганту, и его руки, как у горной гориллы. Его ноги, как корабельные мачты. Его голос, словно звук боевого горной барабанов. Его лицо, словно яростные флаги над полем битвы. И лишь одно ему недоступно. «Это вот сейчас начнутся намеки, что я, дескать, тупой?» – упирает руки в бока Джан Хэй. «По тонкому льду ходишь, брат Гуань». «Ну что ты, что ты, третий брат? Умом ты пронзаешь всю вселенную, словно алмазной иглой. Всем ты удался. Вот только обычная телега тебя может победить. Оно и не мудрено. На такой горной тропе да под уклон. Тут же не столько толкать нужно, сколько сдерживать. Довольно сложно. Да и сил требует немалых. Давай я тебе помогу». «Что ты там сказал?» Что я не могу справиться с какой-то телегой, да? Так ты сказал. Я не хотел тебя обидеть, брат Джан. Ты сам посуди. Дорога идет под уклон. Телега катится вниз, набирает скорость. Тяжело ее остановить. Я сейчас слезу и помогу тебе. Сиди на месте. Кому сказал, сиди? Да я не просто эту телегу вниз спущу. Я спущу ее вниз вместе с тобой, сидящим в этой телеге. Чтобы я... «Джан Хэй не справился с телегой? С телегой, в которой сидишь ты?» «Не, сиди, второй брат. У тебя язва желудка. Ты еще не выздоровел. Вон, сиди и песни свои пой, а я пока телегу спущу вниз». «Все отошли от неё Это моя телега». «Как скажешь, третий брат Джан. Я не могу ослушаться тебя. Раз уж ты сказал мне сидеть в телеге, буду сидеть». Такова моя судьба, что тут поделаешь. Хочешь послушать песню про рыбака, который стремится встретиться со своей возлюбленной? Всего 72 куплета. Первый начинается в момент, когда рыбак по имени Ши У Юн осознает собственную смертность и беспомощность перед силами природы. И его охватывает неизбежный экзистенциальный ужас бытия. Он вспоминает руки своей возлюбленной и поет. Второй брат откашливается и затягивает песню. Сяо Тай, который идет рядом и для приличия держится за телегу, только головой качает. Удивительно хорошо эти двое друг с другом ладили. Хотя 72 куплета песни про рыбака из джолоу это, пожалуй, перебор. Она оглянулась назад. Вслед за первой телегой, которую спускал вниз третий брат, тянулись остальные. Никаких сложностей с этим не возникало. Самым трудным был спуск из лагеря, который они уже преодолели. Там второй брат помогал, как и все. Но едва только выбрались на относительно ровный участок дороги с небольшим уклоном, как он тут же взгромоздился на телегу и вознамерился песни петь, так сказать, окормлять паству культурно. Паства энтузиазмом не горела. Мрачно слушала, до да телеги спускала. Сказать что-то второму брату мог только третий брат. Ну или она, седьмая сестра. Третий брат свою удачу уже попробовал. Вот телегу спускает в одиночку. А она встревать и указывать Гуаньсе на качество его исполнения баллады о бедном рыбаке по имени Ши Уюн, который осознал всю тщетность бытия, не собирается. По многим причинам. Во-первых, второй брат Гуаньсе был намного сильнее ее. А во-вторых, комендант крепости Суассон, когда сдал крепость русским без боя, то оправдываясь перед Наполеоном, сказал, что на то у меня было 18 причин. Во-первых, у нас не было пороха. Тут Наполеон перебил его и сказал, достаточно и первой причины. Остальные 17 можете оставить себе. Вот, Так и тут. достаточные первые первой причины. Второй брат умён, образован и силён. А еще он пообещал научить ее управлять ци как следует, а не просто выбрасывать тысячи дзяней на ветер и играть на цитре перед коровами. Так что эта Сяо не собирается развеивать пелену заблуждения второго брата о собственном пении. Она улыбается. Ну да, плохо поет. Ну да. Порой кажется, что кошку мучают. Да и петуха Гуаньсе выдает регулярно. Но все равно лучше, чем в колодках на площади сидеть или там к столбу быть прикованной. Едва-едва, конечно, но все же лучше. Хотя кто его знает, может, на шестьдесят девятом куплете она сдастся и взмолится, чтобы ее снова в колодке заковали. Лишь бы не слышать, как рыбакши Уюн взглянул в лицо молодой луны И вознес слова от тщетности бытия и бренности всего мирского, за суетой сует, не увидев пальца, указывающего на планету. Ведь истинно мыслящий не отвлекается на мелочи, затуманивающие сознание, а идет прямо к цели. «Седьмая!» – окликает ее Джан Хэй. «А садись в телегу к второму брату. Мне нагрузки маловато». «Так какая от меня нагрузка, брат Джан?» «Во мне во всей восемь дзян будет». Сяо прикидывает мысленно, что китайская онце или лян примерно 37 граммов, а в дзяне 16 таких вот лянов. Итого где-то полкило. В ней килограмм сорок, наверное. Надо бы кушать побольше. Она вздыхает и с невольной завистью косится на яростного кабана Джанхэя. Вот у кого мышечной массы в избытке. Ноги, как эвкалипты. Нехорошо завидовать, но охота такие сильные ноги иметь. Ах, а еще и ростом обделили. Все норовят сироту обидеть. Это точно. Кушать тебе надо больше. Покровительственно отзывается Джан и подхватывает Сяутай одной рукой. Она даже ойкнуть не успела. Подхватывает и на телегу подкидывает. Она поспешно хватается за пояс второго брата. Тот придерживает ее, чтобы не упало Седьмая. Говорит второй брат. Раз уж ты теперь в одной телеге со мной, давай подпевай. Сейчас будет семнадцатый куплет про рыбака Ши Уюн. Куплет, в котором открывается метафорический смысл всего произведения. Понимаешь, рыбак в этой кажущейся такой простой песне символизирует непрерывное течение человеческой мысли в хаосе Вселенной. И в то же время является символом возрождения, очищения и восстания из пепла, символом неоднозначности и текучести, образом для подражания и отеческой фигурой в подсознании. Куплет показывает, что именно Ши -У Юн способен не только пережить шторм, но и преподнести своей возлюбленной метафорический смысл бытия, основу основ. Возлюбленная в свою очередь символизирует буддийское начало, приятие и неприятие и бытие без бытия, первичность и вторичность формы и содержания, мужского или женского начала в каждом из нас. И... «Пожалуйста, не надо!» – взмолилась Сяо Тай. «Второй брат, я сейчас с ума сойду. У меня очень простое задание. Вот просто пройтись по вражеской территории...» и просто ограбить правительственные склады и уйти, не столкнувшись с войсками. Очень простое по сравнению с тем, что ты на меня сейчас вывалил». «Так ты не поняла? Вот смотри, седьмая, давай с самого начала и медленно. Ши-У-Юн – простой рыбак, верно? Но не все так просто, как кажется. Первый слог его имени – Ши. И, конечно, мы считаем, что это иероглиф «Шизу-Лев». Однако дальнейшие события показывают, что его вера прочна как камень, его руки прочны как камень, да и твердоголов он как... Правильно, как камень. Значит, первый слог его имени – Шитоу, камень. Так кажется на первый взгляд. Но если задуматься над текстом песни, то становится ясно, что рыбака поджидают 10 бед, что у него есть 10 добродетелей. А всего он поймал 10 рыб. Значит, «ши» в первом слоге его имени – это ши 10. В одном его имени есть намек на десяток каменных львов. Но ведь это все энергия Ян. Мужская, твердая, верхняя и светлая. Мы знаем, что Вселенная гармонична в своих проявлениях. И энергия Ян рано или поздно сменяется энергией Инь. Сменяется! меняется а где происходит обмен верно на рынке значит первый слог его имени на самом деле это иероглиф шичень рынок. А ведь могла сейчас на кухне стоять лапшу резать вздыхаетсяутай И какой черт меня дернул в рейд пойти впереди засада рычит Джанхэй отпускает телегу приостанавливая ее ногой. И, шаря рукой внутри, находит и поднимает свою алибарду, поспешно срывая с нее ткань. «Подходите по одному, ублюдки!» «Брат Джан, это не засада, это мои люди с лошадьми!» Говорит Сяо увидев у людей впереди флаги с иероглифом небеса. Мордопля Слу очень радовался. Говорит, вот, мол, госпожа Кали, у вас нынешнее имя Тай, небесная роса. Значит, иероглиф иероглифтиен «Небеса» будет как раз в тему. А-ха-ха, как я хорошо придумал. И в ладоши хлопал, гад такой. Подмигивал, дескать, видите, какой я остроумный. Она не поняла соль шуточки тогда, но милостиво покивала. Да-да, остроумный и хитроумный. И с чувством юмора все в порядке. И мордочка красивая, молодец. Но не поняла, ага. Однако сейчас... Среди разбойников почему-то шепотки пошли, едва они флаги увидели. Странно, небеса и небеса, чего тут? Синяя штука сверху. Результат того, что излучение синего цвета имеет более короткую длину и, следовательно, большее рассеивание в атмосфере. Смена направления излучения без изменения длины волны. Рассеяние лорда Релея. Ну и лошади. Не на руках же телеги тащить. Это с горки легко, а как на горку потащим? Телеги тут тяжелые, а подшипниках никто и не слыхивал. За счет смазки осей какой-то черной гадостью все и движется. Не смазывать, растрескается и сотрется. Конец телеги. «Великая госпожа!» Клоняется стоящий впереди мужчина в черно-красных цветах. «Ваши лошади готовы. Разрешите этому ничтожному лусу впрячь их в ваши телеги». «Так это не засада!» Огорченно опускает Алибарду Джанхэй. «А когда засада будет?» «Я бы лично предпочла, чтобы никогда!» Отвечает Сяо Тай, внимательным взглядом оценив человека по имени Лусу. Подчиненный этого хитрого змея Лудзи Женя ладно скроенный, явно бывший военный. Выправка, прямая спина, да и одежда на нем сидит, как мундир. Его подчиненные... «Где-то человек двадцать таких же молодцов, разве что помоложе». Повинуясь команде, они тотчас разобрали лошадей и стали впрягать их в телеги. Сяо Тай поразила слаженность и точность их действий. Разбойников мягко, но непреклонно отстранили от управления телегами. Подвели лошадей, начали возиться с упряжью. Никакой суеты, никаких криков и ругани, никакого бардака». «Вот если бы я своим разбойничкам приказала лошадей впрячь, так тут шум, гам, суета, ругань до небес поднялась бы», – думает Сяо Тай. «Полдня бы тут простояли и обязательно подрались бы между собой. И еще чего доброго, покалечили кого. То ли сами, то ли третий брат покалечил бы, разнимая и проводя миротворческую миссию в своей обычной манере. А сейчас я вам все ноги переломаю, если драться не прекратите». Жаль! говорит Джанхэй, глядя, как в телеге впрягаются лошади, как споры работают вновь прибывшие. «Чего жаль, что засады нет? засада это плохо!» Рассеянно отзывается Сяо Тай, глядя, как люди мордопля Салу заканчивают с приготовлениями. И остро жалеет, что у нее нет вот такого отряда молчаливых и спокойно уверенных профессионалов. А есть у нее кочка добровольцев». Добрых молодцев-разбойничков, чего только одно название стоит. «Да не это жаль», — отвечает третий брат, заматывая лебарду тканью. Кольца на обухе музыкально звенят при повороте лезвия. Жаль, что с ними смахнуться не удалось. Ребята терты, сразу видно. Откуда у тебя такие седьмая? Он поворачивает к ней голову, и она только открывает рот, чтобы ответить в духе, Где были, теперь уже нет? Ну или места знать надо? Как ее перебивает второй брат? Не те вопросы ты задаешь, брат Джан, говорит он и поправляет перевязь с мечом. Ой, не те. Чего это я не те вопросы задаю, старший второй брат? Я вот как вижу. Ребята тертые, справные. Оружие чистое и заточенное, но потертое. Знают, с какого конца за него браться. Работают в команде. «Никаких лишних движений или вопросов. Бывалые. А наша седьмая – простая девчонка, приемная дочка у Вон Ми. Откуда что? Нормальный вопрос, как по мне». «Вопрос, друг мой Джан, не должен быть риторическим. Если на улице солнце, и ты видишь его своими глазами, спрашивать «а что, сейчас светит солнце?» – глупо». Отвечает второй брат и бросает быстрый взгляд на Сяо Тай. «Есть данность. Есть седьмая сестра, которую ты считаешь просто девчонкой. И есть отряд отлично вышкаленных наемников, которые ей подчиняются. Есть противоречие между этими фактами, верно? Ну... А еще есть эта самая простая девчонка, которую никто не считал равной себе. И вообще, она тебе в плен сдалась. А теперь... уже равная среди Совета Братства. Противоречие? Еще есть простая девчонка, которая организовала правильное питание и экономию продовольствия всего летнего лагеря. Фактически спасла нас от голода. А что было бы, если бы в летнем начался голод? В Атаге вышли бы на промысел, даже не спрашивая разрешения. Их переловили бы правительственные войска и отряды самообороны. Может, не всех, но удар был бы чувствительный. Фактически, эта простая девчонка спасла нас всех. Что? Сам подумай, брат Джан. Ты бы за такую задачу, как организация единой кухни, конфискация и учет всех запасов продовольствия, взялся бы? А если взялся, преуспел бы в этом? Это не нелегкий труд. И тут мало будет одной упорности. Тут нужны знания. «Удача, воля неба, такая, как на этих флагах». Но третий брат задумался. Сяо Тай никогда не считал его глупым. Просто иногда он мыслил специфически. Так сказать, издержки роста и развития в теле, превосходно одаренным физически. Если у тебя в руках молоток, прибавь сюда то, как она владеет мечом. «Да седьмая вообще мечом владеть не умеет!» «Машет им, как палкой, смотреть тошно». «Да, именно». «Но кто мог бы разрезать мечом железные цепи, даже владеем безукоризненно?» «Простая девчонка». «Знание лечебных трав». «Умение лечить, возлагая руки». «Умение находить общий язык с кем угодно». «Люди, которые зовут ее великой госпожой». «Несущие флаги с иероглифом Тиен, небеса». «Ты не слышал?» Пророчество о госпоже справедливости. Э, ну, ребята, время от времени говорят что-то такое у костров. В грозные времена появилась младшая из небожительниц, юная Хушен, обладающая силой и мудростью, достаточной, чтобы стать богиней справедливости и возмездия. Она будет вести за собой обиженных и угнетённых, обещая рай на земле. Её голос будет словно гром, пробуждающий сердца и вдохновляющий на действие. Ее взгляд будет ясным, как ручей весенней воды, проникающим сквозь тьму неправды и лжи. Она будет нести факел истинной надежды, освещая путь тем, кто потерялся во мраке. Ее доблесть и сострадание сделают ее опорой для всех, кто жаждет справедливости и свободы. Говорит речитативом второй брат. «Таково пророчество». «Так что неправильно ты вопрос ставишь, третий брат». «Не о том спрашиваешь у уважаемой седьмой сестры». «Так а, а чего у нее спрашивать тогда?» «Простой человек спросил бы у нее, кто ты такая?» Отвечает второй брат. И испытуще смотрит на Сяо Тай. Но Тай глазом не ведет. Знает она уже его уловки». Тут надо подождать, пока второй сапог опустится. А мудрый человек спросил бы «Чего изволите, госпожа?» Заканчивает второй брат и перебирает струны своей цитры, издавая музыкальный перезвон. «Я вот могу песню про госпожу Хушен спеть».